Глава восемнадцатая. Ужасные минуты. И она признается мне в этом. Рассказывает все до малейших подробностей. Ее прекрасные очи глядят на меня, пылая любовью, которую она испытывает к другому. Шиллер. Мадмуазель де Ламоль с восхищением только и думала о том, что чуть не была убита. Она дошла до того, что говорила себе. «Он достоин быть моим властелином, если готов был убить меня. Сколько пришлось бы сплавить вместе прекрасных светских юношей, чтобы добиться такого страстного жеста!» Надо сознаться, что он был очень красив в ту минуту, когда встал на стул, чтобы повесить шпагу на место так живописно, как это сделал обойщик-декоратор. В конце концов, я была совсем не так безумна, когда полюбила его. Если бы в эту минуту представился какой-нибудь приличный способ примирения, она бы с удовольствием ухватилась за него. Жюльен, запершись накрепко в своей комнате, предавался самому неистовому отчаянию. В своем безумии он думал броситься к ее ногам. Если бы вместо того, чтобы сидеть, спрятавшись в уединенной комнате, он бы стал бродить по саду и дому, выжидая удобного случая, то, может быть, его ужасное несчастье в одну секунду превратилось бы в самое пылкое блаженство. Но хитрость, в отсутствии которой мы упрекаем Жульена, не допустила бы того прекрасного порыва, который побудил его схватить шпагу и придал ему в ту минуту такую красоту в глазах мадмуазель де Ламоль. Этот благоприятный для Жульена каприз продолжался целый день. Матильда рисовала себе прелестные картины коротких мгновений ее любви к нему и сожалела о них. «На самом деле, — думала она, — в глазах этого бедного малого страсть моя к нему длилась только от часа по полуночи, когда я увидела, как он поднимается по лестнице со всеми своими пистолетами в боковом кармане, До восьми часов утра. Уже четверть часа спустя на мессе в церкви святой Валерии я стала думать, что он может заставить меня повиноваться ему посредством угроз. После обеда мадмуазель де Ламоль вместо того, чтобы избегать Джульена, заговорила с ним и в некотором роде даже пригласила его пойти с собой в сад. Он повиновался, так как не был еще достаточно оптен. Матильда, сама того не подозревая, уступала возрождавшейся любви к нему. Она испытывала невероятное удовольствие от прогулки с ним и с любопытством посматривала на его руки, схватившие утром шпагу, чтобы убить ее. После этого поступка, после всего, происшедшего между ними, не могло быть и речи об их прежних разговорах. Мало-помалу, Матильда начала с дружеской откровенностью рассказывать ему о состоянии своего сердца. Она находила особое наслаждение в подобного рода разговоре и дошла до того, что стала описывать ему кратковременные порывы увлечения, которые она испытывала к господину де Круазнуа, к господину де Кейлюсу. «Как? И Кейлюсу тоже?» Вскричал Жульен, и вся горечь ревности оставленного любовника вылилась в этих словах. Матильда так и поняла это и нисколько не оскорбилась. Она продолжала мучить Жюльена самым живописным и самым правдивым образом, рассказывая ему все подробности своих прежних чувств. Он видел, что она рисует то, что переживала, и с болью заметил, что во время своего рассказа Она делает открытие в своем собственном сердце.